Глава 10. Попутное речное течение быстро выносило наш победоносный флот к столице. Пихотинцы на вёслах по большей части отдыхали, а начиная грести лишь на изгибе хоросла до Днепра. Параллельно с флотом по берегу то приближаясь, то отдаляясь, скакали ротиеры. Озахваченных рениях городах я не останавливался. Просто посылал к наместникам в Вестовых узнать, всё ли в порядке. К Самаленску в первом эшелоне подходили одни только парусно-гребные суда. Тяжело гружённые тихоходные дощаники и скачущие берегом ратиеры в серьёз отстали от быстроходных галер. Толпы народа, словно под напором из шланга, исторгались из пятницких, днепровских, крылашеевских ворот. гакольного города. На противоположном берегу толпилось неменьше народа, проживающего в Ильинском конце города. Люди спешили попасть на берег Днепра к набережным и пристаням, к которым начали подходить первые галеры смоленского государя, возвращающегося из многонедельного боевого похода. А в это же время разномастные купеческие суда и рыбацкие лодки спешили отчалить от мостков и вбитых в берег ряжей, дабы освободить место вновь прибывшим кораблям. Огромные толпы смоляна, считай, что весь город высыпали к Днепру и в нервном смятении наблюдали за начинавшими причаливать галерами. В первых рядах встречающих возвышалась на коне фигура Смоленского наместника Перемоги, окружённого городскими чинами, а также ротой пехотинцев. А в это время несколько сотен городского ополчения пытались оттеснить от причала в горожан, чтобы освободить пространство от лезгружающейся на берег пехоты. Подплывающие галеры прямо на ходу по пижонски убирали паруса, а грибцы в последний момент синхронно втягивали весла. Вот под бурные радостные крики горожан, сброшенные с первых подошедших галер причальные концы, надежно пренайтовали к пристани. На борту раздались команды, и по опущенным с галер сходним стали спускаться, хоть слегка потрепанные и схудалые, но с донельзя бравым видом, первые подразделения бойцов. Перемога заметил мою галеру издали и внимательно следил за тем, куда она причалит, а как только место нашей парковки определилось, то он немедленно поскакал туда, а вслед за ним бросилась и вся сопровождающая его толпа. Встречал дядька меня у сходней, он в пояс поклонялся, а потом мы с ним обнялись и трижды расцеловались. следом подоспел Смоленский епископ, долго читая молитву и благословляя. Пэкес галеры сходили и выстраивались пехотинцы, наместник, подзакладывающий уши колокольный перезвон и шум многотысячной толпы сумел таки кратко поведать мне о грозных событиях дней минувших. Узнал новые подробности о том, как разогнавшиеся на речной быстрине суда Неожиданно для себя на полном ходу влетели в цепи перетягивающие русло капли. Через несколько минут образовался жуткий затор. Сзади идущие лодки не в силах быстро затормозить, врезались в уже застрявших товарок. Удары в корму были такой силы, что зачастую проламывали обшивку, приводя в конечном итоге к затоплению. Вверху до вершины всех бед, свалившихся на палачан, по ним прямой наводкой отработала батарея двенадцатифунтовых чугунных единорогов. Бесчётная жалящая картечь, частые разрывы гранаты, тысячи стрел быстро сделали своё дело. Не ожидавший ничего подобного враг просто опешил. Бартолодий и щиты насквозь прошивались картичью, а сверху на их головы сыпался непрекращающийся ни на минуту разящий дождь и стрел. Воины стали искать спасение в воде, но и там его не находили. Пленники были разделены по национальному признаку. Литовцы в качестве катаржан отправились в Дорогобуш на угольные копии. Поляняные полоцкие дружинники, совершив крестосоловальную клятву, перешли на службу, формирующиеся новые ротерские сотни. А наконец, выстроившиеся на пристани полки, выслушав благодарственный молебен, устроенный церковным клиром во главе с епископом, по моему приказу, парадным строем промаршировали по большой дороге, наскоро через весь Смоленск. А войдя в Днепровские ворота и выйдя из города через Духовские, этот проход для пехотинцев был лучшей наградой, всяйне в этом пути чуть не потонули в море народной любви и обожания. А вой вот думских бояр, некоторых служащих я собрал на пир в бывших хоромах Посадника. Там владыка Алексей обрадовал меня посланиями из Киева и Константинополя. Ответ Киевского митрополита в связи с отменой взимания в княжестве церковной десятины не заставил о себя долго ждать. Причём митрополит известил Константинопольского патриарха об отлучении от церкви Смоленского князя. Авизантиец это отлучение не только подтвердил, но и мне персональную грамотку, направил. В своем послании патриарх писал «Благороднейший великий князь Смоленский Владимир! Мерность наша узнала, что ты по праниям вековечных устоев православной церкви ополчился против своих подданных христиан». За что преосвященный митрополит Киевский всей Руси отлучил тебя и сделал хорошо и правильно? Ебы ты совершил тяжкий грех против своей веры и своего христианства. Поэтому мерный с нашей имей тебя отлучанным за то злое деяние. И ты тогда только можешь получить от нас прощение. Когда сознаешь, какое сделал зло, обратився и раскаиешься искренно и чистосердечно, и со слезами прибегнешь к своему митрополиту, прося у него прощенья, и когда митрополит напишет об этом сюда к нашей мирности и так далее. В конце патриарх говорил, что тело умершего отлучённого даже земля не принимает. В общем, напугал меня патриарх на пару с митрополитом, просто до дрожи в коленях. Самое главное, что реально воздействовать на меня, кроме своих слов и этих писулей, они более никак не могли. Определённые меры против отравлений и покушений мною были уже давно опробированы. Стопроцентной гарантии они, конечно, не давали. но риск от подобных инцидентов, по моему мнению, сводили к минимуму. А в Полоцком княжестве, вернее, в том огрызке, что от него остался, набирали силу центробежные силы. А еще раньше, задолго до вокняжения Святослава, от Полоцкой земли отпали Минское, Друзское, Изяславское, Городецкое и Лагорское княжества. А сейчас этот список пополнился ещё и Витебским княжеством. В самом Полоцке на смену пришло Маростиславичем, представителем которых был утонувший Святослав, к власти вернулась изначальная местная династия Изяславичей. А мне такая ситуация была на руку. Чем раздробленнее княжество, тем легче будет его съесть, а потом и переварить. Мысли подобного рода были мною озвучены на военном совете. А ещё век назад единое и могучее полоцкое княжество сейчас пребывает в намного более худшем по сравнению с со Смоленском состоянии, вызванном полной децентрализацией власти. Оверно, государь, сейчас стольный великокняжеский Полоск, кроме своих ближайших окрестностей, ничего под собой не имеет. Всё княжество рассыпалось на множество уделов. Я к чему клоню разговор? Я пристально оглядел всех присутствующих на военном совете. Если всё пойдёт по плану, то братья мы будем не только сам Полоцк, но и другие бывшие полоцкие земли. Совет загудел, как растревоженный улей. Что, государь? И ерсикес, как мы сам? Что захватила Рижский епископ овертать будем? С плохо скрываемым азартом в голосе спросил Клоч. Те земли, что уже успели оте пустын немцы и литовцы, пока трогать не будем. Нам ни к чему сейчас с ними война. После вводной лекции воеводы со мной в главе засели за военное планирование предстоящей операции. Соответствующий опыт мы все уже получили в недавней кампании на востоке. На кануне отбытия войск Смоленска в главном кафедральном храме города отслужили торжественную вечерню. В всю службу я простоял вместе своегодами у алтаря. В Успенском соборе собрался весь цвет городского дворянства. Кто-то из них исступлённо искренне молился, кто-то делал вид, натянув на себя личину религиозности. По окончании службы епископ самого на всех долго благословлял. Поднявшись на освободившееся место епископа, я с торжественно-патриотической речью обратился к присутствующим. Мое выступление было больше рассчитано на городских бояр, своеводами и ближниками, я обо всем переговорил заранее, в кулуарных условиях и более предметно. Наши славные дружины, как в былые времена Святослава, Ярослава, Монамаха, за Божией помощью одержали блистательные победы над врагами нашими. Разорванные на клочки, словно ласкутное одеяло, Смоленское княжество вновь едино и неделимо. Теперь настала пора пощетаться с внешними вражинами, Полоцком и его беспокойными уделами. неоднократно злоумышляющими против Смоленска и алчущими его богатых земель. Князья на Руси за последние годы и десятилетия скомпрометировали себя, опороучили свои титулы и непрекращающимися кровавыми междоусобицами, перманентными делёжками земель, привлечением половцев, поляков, венгров и прочих немцев в свои семейные разборки. И самый главный грех, что на них лежит, это разовала единой Руси на воюющие друг с другом княжества. Вместо того, чтобы расширять Русь на восток, Волги, к западным и южным морям, брать под свою руку и на версов и язычников, укрепляя русскую державу, князи уже целое столетие грызутся между собой, а заодно своими пустыми распрями Они живут некогда единый русский народ, на мелкие и слабые народцы. И даже мои предки в лице тех же Владимира, Святослава, Ярослава и Монамаха военным путём объединив под своей ланью всю русскую землю, затем её сами же разваливали, раздавая огромные княжества равные поселякиу своим младшим сыновьям. Пока я жив, то этого более не допущу. Одна Русь, один правитель. Собирать в единое огромную Киевскую Русь я не буду, слишком много крови прольётся. Я сознательно лукавил, не зачем излишне настораживать своих князей соседей, открыто декларируя свои истинные намерения. Оно собрать в единое Смоленскую Русь в рамках Кривицких земель считаю своей обязанностью и нашей общей целью а там и до литовцев и чудина доберёмся обеспечив Смоленску выход к морю существенно улучшим наши торговые связи проложив под контрольные нам речные и морские пути в иной в похреме поползлише подки как мне показалось количество неодобрительных взглядов резко уменьшилось Всё больше появлялось задумчивых физиономий, навеянные мыслями подсчитывающих свои возможные барыши от покорения прибалтийских народов. Поэтому в полосские земли мы идём не на разбой и не порыбащать тамошний лёд, а взять и там полона не может быть речи, разогнав местной рати и городовые полки, Все полоцкие земли и уделы мы присовокупим к Смоленску и Смоленской Руси. Земное поклонившись, я сошёл с амвона. Моё выступление, щедрое, вздобренное ораторскими приёмами из будущего, по-настоящему зажгло народ. Со всех сторон стали раздаваться одобрительные восклицания. Дела чуть было не дошло до вации, оно жаль, что оно в Руси ещё не было принято аплодировать. иначе бы я сорвал целую бурю оглушительных аплодисментов она освободившийся амвон вновь возошёл эпической загадю мною идеологически обработанной он горячо одобрил мою речь предложил всем помолиться за здравие смоленского государя и благополучие смоленской Руси Никто из присутствующих вельмож возражать против этого предложения епископа не осмелился. Только парочка малознакомых мне бояр попытались незаметно покинуть собор, но они были сховачены на выходе. В ходе допроса выяснилось, что работали эти бояре на Владимира Суздальских князей. Под утро высокородных шпиков, тайна, без суда и следствия, бы весели в их же дворах. А вообще, это предложение епископа помолиться за государей Смоленской Руси не было его собственной импровизацией. Просто он строго следовал заранее мною разработанному сценарию. Всё дело в том, что после этого совместного молитвенного акта всем здесь собравшимся боярам уже не получится от боярыца от выдвинутых мною идей во всяком случае сделать это публично. Присутствовал в соборе, присутствовал, молился за здравие Смоленского государя и процветание Смоленской Руси, молился. Поэтому теперь хочешь, не хочешь, о новое государственное образование и изменившуюся форму правления, ты просто обязан признать и поддержать, иначе сам уронишь своё реноме. И получишь не добрую славу перемётчика и веры и клятвы отступника. Новая идея проникла в народные массы. Долгое время после ухода войск из столицы на смоленских улочках судачил народ, обсуждая и всечаски, перевирая мою речь. Большинство сходились во мнении, что их князь, точнее, государь, наделённый великим разумом и многими талантами, всякую ерунду и бестолковщину предлагает не будет, а значит, Смоленская Русь во главе со своим государем дело стоящее, и его стоит поддержать, тем более от смены названия в жизни и быту простых горожан, а да и тех же бояр, купцов ничего не менялось. Ведь никакие дополнительные тягаты на народ от смены вывески не налагались, а растак тычева бестолку сопротивится воле своего князя-государя. В последующие дни на Днепровских речных пристанях, нисикаем им ключом, била жизнь. Берега Днепра были усеяны множеством палаток, шатров, шалашей и навесов. Здесь же пихотинцы питались из полевых кухонь, а также дополнительно готовили себе в чугунках на кострях немудрённую походную пищу. На галеры и дощайники спешно перегружали подходящие один за другим вазы с продовольствием — сухарями, галетами, крупою, сушеной рыбой, копченостями и другими долго хранящимися продуктами. Загружали выработанные заводом в гнездове порох боеприпасы. В день отбытия смоленских ратей в новый поход над городом висела тонкая пелена дождя, который мелодично накрапывал с самого рассвета. На городских причалах после недолгого молебна священники во главе с епископом окропили святой водой собравшееся в поход воинство. При первых звуках труб и ударе в барабанов, смешанных с колокольным перезвоном, Паротно построенные палуки, гремя железом, стали загружаться в галеры. Наконец, на флагманской галере был подан спецсигнал, и суда начали неторопливо отчелевывать от берега. Я долго стоял на корме, привожая взглядом затянутый дождливой поволокой город, а потом и его пригороды. Спустился к себе в каюту только тогда, когда за высокими берегами Днепра исчез со звида храма Троицкого монастыря. А до тех пор, пока мы не вошли в полноводное русло Западной Двины, больше всего нашего судевой реть донимали встречающиеся время от времени пороги. Крупнота нажней суда приходилось разгружать, вытаскивать на берег, тащить по нему некоторое расстояние. а затем опять спускать в реку и напряженно ожидать встречи с очередным порогом. Парусно-грибной флот, состоящий из полсотни дощанников и двадцати галер, растянулся почти на шесть километров. Но, как по мне, все эти неприятности с лихвой компенсировались окружающими нас видами, наполненными суровой девственной красотой. Особенно запомнилась... По озёре на границе с Витебским княжеством, край бесчисленных озёр, высоких холмов, где плавно поднимаются к небу вершины синеватых елей. За бортом плещутся шумные пенистые речные воды, а в воздухе разлит аромат лесных ягод и хвой. По вечерам можно, заворожённо, часами напролёт наблюдать протяжный закат над болотами. А когда совсем стемнеет ночью, начинают сиять звёзды в блёкнущем небе. Ощущение, будто бы ты заблудился в старинной, но прекрасной сказке. Хотя почему будто бы? Я и есть тот самый заблудший странник. А на очередной ночной остановке вся минорная лирика мигом вылетела из моей головы. Всех нас ждал приятный сюрприз. На лодке приплыло отделение с отдалённого выносного поста с информацией об обнаружении ранее ушедших от нас берегом ротиров. Остальные галеры со стоянок снимать не стал, а свою распредедился перегнать поближе к лагерю ротиров, прихватив заодно с собой воевод. Грибцы, табентьев зат, громко распорядился, а след Её с драгону в галере начала медленно пятяй задом отходить от берега, пока не попала в речную стремнину, а потом, подгребая левым бортом, развернулась вдоль начавшего её сносить течения. Полны вперёд раздался громкий звук трубы эф галерном трюме подмерный бой барабана, напряжённые спины гребцов стали привычным для себя образом налегать на вёсла. и корабль «Хотк» пошел вниз по течению реки. На палубе с довольно видом рассказывал ослят, заместитель Анфима, сейчас отвечающий за весь галерный флот. Его двоюродный брат Вышата, теперь именуемый не иначе как Вышеслав, тоже будучи самым Анфима, отвечал за все суда транспортно-грузового класса, дощанники. Скоро на берегу ослят разглядел сигнальный костёр. Раздалась новая команда, барабан, отбивавший ритм, изменил тональность. Галера резко сбавила ход и начала заворачивать к берегу. Находясь на юти судна, в отблесках костров я сумел рассмотреть нескольких всадников. Это были наши. Отличии в экипировке от русских дружин хватало И даже при таком освещении можно было узнать своих. Половина команды гребцов побыстрому, облачившись в доспехи, покинула галеру вместе с нами, спустившись по трапу на берег. Остальные гребцы остались сидеть на скамьях, ожидая до следы новых распоряжений. Через 10 минут мы все, кроме оставленного на галере дежурного экипажа, уже были в лагере. устроенным ротьерами в двух-трёх сотнях метрах от берега По полученным донесениям иконной разведки до города оставалось около 10 верст. Витебск располагался на левом берегу Западной Двины, в устье впадающей в неё реки Витьбы. Город делился на детинец, верхний замок и окольный город, нижний замок. Вокруг которого располагался практически неукреплённый посад. На противоположном берегу реки Витьбы стоял Узгорский замок. Она сразу же собранным военным советом обсуждался единственный, но живо трепещущий вопрос: как с ходу, без лишней крови и мороки овладеть городом? И решение было найдено. полне стандартное для моего времени, оно здесь и сейчас вполне себе оригинальное.